Натанаэль слушал эти толки, не без затаенного гнева, но он молчал, ибо, полагал он, стоит ли труда доказывать этим буршам, что их собственное тупоумие препятствует им познать глубокую, прекрасную душу Олимпии. — Сделай милость, брат! — просил его однажды Зигмунд. — Сделай милость и скажи. Как это тебя угораздило втюриться в эту деревянную куклу, в эту восковую фигуру? Натанаэль едва не разгневался, но тотчас же одумался и ответил. — Скажи мне, Зигмунд, как от твоей впечатлительной души, от твоих ясновидящих глаз, всегда отверстых для всего прекрасного, могли ускользнуть... Неземные прелести Олимпии. Но потому, да возблагодарим за эту судьбу, ты не сделался моим соперником, ибо тогда один из нас должен был упасть, истекая кровью. Зигмунд сразу увидел, как далеко зашел его друг, искусно переменил разговор и, заметив, что в любви никогда нельзя судить о предмете, прибавил. Однако достойно удивления, что у многих из нас об Олимпии примерно одно и то же суждение. Она показалась нам непосетой, брат, какой-то странно скованной и бездушной. То правда, стан ее соразмерен и правилен, точно так же, как и лицо. Ее можно было бы почесть красавицей, когда бы взор ее не был так безжизнен. Я, сказал бы, даже лишён зрительной силы. В ее поступе какая-то удивительная размеренность. Каждое движение словно подчинено ходу колес заводного механизма. В ее игре, в ее пении приметен неприятно правильный бездушный такт поющей машины. Тоже можно сказать и о ее танце. Нам сделалось не по себе в присутствии этой Олимпии, и мы, право, не хотели иметь с нею дело. Нам все казалось, будто она только поступает как живое существо, но тут кроется какое-то особое обстоятельство. Натанеэль не дал воли горькому чувству, охватившему его было после слов Зигмунда. Он поборол свою досаду и только сказал с большой серьезностью. Может статься, что вам, холодным прозаиком, и не по себе от присутствия Олимпии, но только душе поэта открывает себя сходная по натуре организации Только мне светят ее полной любви взоры, пронизывая сиянием все мои чувства и помыслы. Только в любви Олимпии обретаю я себя вновь. Вам может статься не по нраву, что она не вдаётся в пустую болтовню, как иные поверхностные души. Она немногоречива, это правда. Но её скупые слова служат как бы подлинными иероглифами внутреннего мира, исполненными любви и высшего постижения духовной жизни через созерцание вечного потустороннего бытия. Однако ж вы глухи ко всему этому, и слова мои напрасны. — Да сохранит тебя Бог, любезный брат, — сказал Зигмунд с большой нежностью, почти скорбно. — Но мне кажется, ты на дурном пути. Положись на меня, когда все... Нет, я ничего не могу больше сказать. Натанель вдруг почувствовал, что холодный прозаический Зигмунд непритворно ему предан, и с большой сердечностью пожал протянутую ему руку. Натанеэль совсем позабыл, что на свете существует Клара, которую он когда-то любил. Мать Лотар всё изгладилось из его памяти. Он жил только для Олимпии и каждодневно проводил у нее несколько часов, разглагольствуя о своей любви, о пробужденной симпатии, о психическом избирательном сродстве. И Олимпия слушала его с неизменным благоволением. Из самых дальних углов своего письменного стола Натанаэль выгреб все, что когда-либо насочинял. Стихи, фантазии, видения, романы, рассказы умножались день ото дня. И все это вперемешку со всевозможными сумбурными сонетами, с танцами и консонами он без устали целыми часами читал олимпии Но зато у него еще никогда не бывало столь прилежной слушательницы. Она не вязала и не вышивала, не глядела в окно, не кормила птиц, не играла с комнатной собачонкой, с любимой кошечкой, не вертела в руках обрывок бумаги или еще что-нибудь, не силилась скрыть зевоту тихим притворным покашливанием, одним словом, целыми часами. Не трогаясь с места, не шелохнувшись, глядела она в очи возлюбленному, не сводя с него неподвижного взора, и все пламеннее, все живее и живее становился этот взор. Только когда Натанель, наконец, подымался с места и целовал ей руку, а иногда и в губы, она вздыхала «Ах, ах!» и добавляла доброй ночи мой милый о прекрасная неизреченная душа восклицал на возвратясь в свою комнату только ты только ты одна глубоко понимаешь меня он трепетал от внутреннего восторга когда думал о том какое удивительное созвучие их душ раскрывалось с каждым днем ибо ему чудилось что Олимпия почерпнула суждения о его творениях, о его поэтическом даре и самой сокровенной глубины его души, как если бы прозвучал его собственный внутренний голос. Так оно, надо полагать, и было, ибо Олимпия никаких других слов, кроме помянутых выше, никогда не произносила. Но если Натанаэль... В светлые рассудительные минуты, как, например, утром, тотчас после пробуждения, и вспоминал о полнейшей пассивности и немногословии Олимпии, то все же говорил. Что значит слова? Слова. Взгляд ее небесных очей говорит мне более, нежели любой язык на земле. Да и может ли дитя небес вместить себя в узкий круг, очерченный нашими жалкими земными нуждами? Профессор Спалансани, казалось, до был обрадован отношениями его дочери с Натанаэлем. Он недвусмысленно оказывал ему всяческие знаки благоволения. И когда Натанаэль, наконец, отважился обиняком а высказать свое желание обручиться с Олимпией, профессор расплылся в улыбке и объявил, что предоставляет своей дочери свободный выбор. Ободренный этими словами, с пламенным желанием в сердце, Натанаэль решился на следующий же день умолять Олимпию со всею откровенностью, в ясных словах сказать ему то, что уже давно открыли ему ее прекрасные, полные любви взоры. Что она желает принадлежать ему навеки? Он принялся искать кольцо, которое подарила ему при расставании мать, дабы поднести его Олимпии как символ своей преданности, совместной, зарождающейся, расцветающей жизни. Письма Клары, лотара попались ему под руку. Он равнодушно отбросил их. Нашел кольцо, надел на палец и полетел к Олимпии. Уже на лестнице, уже в сенях, услышал он необычайный шум, который как будто доносился из рабочего кабинета с полонцами. Топаньи, звон, толчки, глухие удары в дверь, вперемешку с бранью и проклятиями. — Пусти! — Пусти! Пусти, честный злодей! Я вложил в нее всю жизнь! Ха, -ха, ха Такого уговора не было! Я, я сделал глаза! Я заводной механизм! Болван ты со своим механизмом! Проклятая собака! Безмозглый часовщик! Убирайся, сатана! Стой, паденщик канарья! Стой! Прочь! Пусти! То были голоса сполонцани и отвратительного Коппелиуса, гремевшие и бушевавшие, заглушая друг друга. Натанаэль, охваченный неизъяснимым страхом, ворвался к ним. Профессор держал за плечи какую-то женскую фигуру. Итальянец Коппола тянул ее за ноги. Оба тащили и дергали, в разные стороны, с яростным ожесточением, стараясь завладеть ею. В несказанном ужасе отпрянул Натанаэль, узнав Олимпию. Воспламененный безумным гневом, он хотел броситься к беснующимся, чтобы отнять возлюбленную. Но в ту же минуту Коппола с нечеловеческой силой вырвал из рук с полонцани фигуру, и нанес ею профессору такой жестокий удар, что тот зашатался и упал навзничь на стол, заваленный фиалами, ретортами, бутылями и стеклянными цилиндрами. Вся эта утварь со звоном разлетелась в дребезги. И вот Коппола взвалил на плечи фигуру и с мерзким визгливым смехом торопливо сбежал по лестнице, Так что слышно было, как отвратительно свесившиеся ноги Олимпии с деревянным стуком бились и громыхали по ступеням. Натанаэль оцепенел. Слишком явственно видел он теперь, что смертельно бледное восковое лицо Олимпии лишено глаз. На их месте чернели две впадины. Она была безжизненную куклою. С полонца не корчился на полу. Стеклянные осколки поранили ему голову, грудь и руку. Кровь текла ручьями. Но он собрал все свои силы. — В погоню, в погоню! Что ж ты медлишь? Коппеллиус! Коппеллиус! он похитил у меня лучший автомат двадцать лет работал я над ним я вложил в него всю жизнь заводной механизм речь движение все мо глаза глаза он украл у тебя проклятый злодей в погоню верни мне олимпию вот тебе глаза и тут на тоннель увидел на полу кровавые глаза утремившие на него неподвижный взор. Сполонсани невредимой рукой схватил их и бросил в него, так что они ударились ему в грудь. И тут безумие впустило в него огненные свои когти и проникло в его душу, раздирая его мысли и чувства. «Жвей, живей, живей!», живей! «Кружись, огненный круг, кружись, веселей, веселей, куколка, прекрасная куколка, живей, кружись, кружись!» И он бросился на профессора и сдавил ему горло. Он задушил бы его, когда б на шум не сбежалось множество людей, которые ворвались в дом и, оттащив изступленного Натанаэля, спасли профессора и перевязали его раны. Зигмунд, как ни был он силен, не мог совладать с беснующимся. Натанаэль неумолчно кричал страшным голосом «Куколка, кружись, кружись!» и слепо бил вокруг себя кулаками. Наконец, соединенными усилиями нескольких человек удалось его побороть. Его повалили на пол и связали. Речь его перешла в ужасающий звериный вой. Так неистовавшего и отвратительно беснующегося Натанаэля перевезли в дом сумасшедших. Благосклонный читатель, прежде чем я продолжу свой рассказ о том, что случилось далее с несчастным Натанаэлем, я могу, ежели ты принял некоторые участие в искусной механике, и мастере автоматов с Полонсани, уверить тебя, что он совершенно излечился от своих ран. Однако он принужден был оставить университет, ибо история Натанаэля возбудила всеобщее внимание, и все почли совершенно непозволительным обманом вместо живого человека контрабандой вводить в рассудительные благомыслящие светские собрания за чайным столом деревянную куклу. Олимпия с успехом посещала такие чаепития. Юристы даже называли это особенно искусным и достойным строгого наказания подлогом, ибо он был направлен против всего общества и подстроен с такой хитростью, что ни один человек, за исключением некоторых весьма проницательных студентов, этого не приметил, хотя теперь все покачивали головами и ссылались на различные обстоятельства, которые казались им весьма подозрительными. Но, говоря по правде, они ничего путного не обнаружили. Могло ли, к примеру, кому-нибудь показаться подозрительным, что Олимпия, по словам одного изящного Чае пиетисто, вопреки всем приличиям, чаще чихало, чем зевала Это, полагал Щеголь, было самозаводом скрытого механизма, отчего явственно слышался треск и тому подобное. Профессор поэзии и красноречия, Взяв щепотку табаку, захлопнул табакерку, откашлялся и сказал торжественно. — Высокочтимые господа и дамы, неужели вы не приметили, в чем тут загвоздка? Все это аллегория, продолжение метафоры, вы меня понимаете. Мудрому достаточно. Однако ж большую часть высокочтимых господ... Подобное объяснение не успокоили. Рассказ об автомате глубоко запал им в душу, и в них вселилась отвратительная недоверчивость к человеческим лицам. Многие влюбленные, дабы совершенно удостовериться, что они пленены не деревянной куклой, требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка фальшивили в пении и танцевали не в такт чтобы они, когда им читали вслух, вязали, вышивали, играли с комнатной собачкой и так далее, а более всего, чтобы они не только слушали, но иногда говорили и сами, да так, чтобы их речи и впрямь выражали мысли и чувства. У многих любовные связи укрепились и стали задушевней, другие, напротив, спокойно разошлись. Поистине ни за что нельзя поручиться, — говорили то те, то другие. Во время чаепития все невероятно зевали, и никто не чихал, чтобы отвести от себя всякое подозрение. С полонца, они, как уже сказано, был принужден уехать, дабы избежать судебного следствия по делу об обманном введении в общество, людей автоматов коппола также исчез нанеэль пробудился словно от глубокого тяжкого сна он открыл глаза и почувствовал как необъяснимая отрада обвивают его нежной небесной теплотой он лежал на кровати в своей комнате в родительском доме клара склонилась над ним а неподалеку стояли его мать и лутар — Наконец-то, наконец-то, возлюбленный мой Натанаэль! Ты исцелился от тяжкого недуга! Ты снова мой! — так говорила Клара с проникновенной сердечностью, обнимая Натанаэля. Светлые горячие слезы тоски и восторга хлынули у него из глаз, и он со стоном воскликнул. — Клара! Моя Клара! Зигмунд, преданно ухаживавший все время за другом, вошел в комнату. Натанель протянул ему руку. «Верный друг и брат, ты не оставил меня». Все следы помешательства исчезли. Скоро, попечениями матери, возлюбленной, друзей, Натанель совсем оправился. Счастье снова посетило их дом. Старый скупой дядя, от которого никогда не ждали наследства, умер, отказав матери Натанаэля, помимо значительного состояния, небольшое поместье в приветливой местности, неподалеку от города. Туда решили они переселиться, мать Натанаэль, Клара, с которой он решил теперь вступить в брак, и Лотар. Натанаэль более чем когда-либо стал мягок и по-детски сердечен, только теперь открылась ему Небесно чистая, прекрасная душа Клары. Никто не подавал и малейшего намека, который мог бы ему напомнить о прошлом. Только когда Зигмунд уезжал, Натанаэль сказал ему «Ей-богу, брат!» «Я был на дурном пути, но ангел вовремя вывел меня на светлую стезю. а кто была Клара!» Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь, как бы глубоко ранищие душу воспоминания не вспыхнули в нем с ослепительной силой. Наступило время, когда четверо счастливцев должны были переселиться в свое поместье. Около полудня они шли по городу. Совершили кое-какие покупки. Высокая башня ратуши бросала на рынок исполинскую тень. «Вот что», — сказала Клара, — «а не подняться ли нам наверх, чтобы еще раз поглядеть на окрестные горы?» Сказано, сделано. Оба, Натанеэль и Клара, взошли на башню. Мать со служанкой отправились домой, а Лотар, небольшой охотник лазать по лестницам, решил подождать их внизу. И вот влюбленные, рука об руку, стояли на верхней галерее башни, блуждая взорами в подернутых дымкою лесах, позади которых, как исполинские города, высились голубые горы. — Посмотри, какой странный маленький серый куст! — Он словно движется прямо на нас, — сказала Клара. Натанаэль машинально опустил руку в карман. Он нашел подзорную трубку копполы, поглядел в сторону, Перед ним была Клара. И вот кровь забилась и закипела в его жилах. Весь помертвев, он устремил на Клару неподвижный взор. Но тотчас огненный поток, кипя и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза. Он ужасающе взревел, словно затравленный зверь. Потом высоко подскочил... И, перебивая себя отвратительным смехом, пронзительно закричал «Куколка, куколка, куколка! Кружись, куколка, кружись, кружись!» И с неистовой силой схватил Клару и хотел сбросить ее вниз. Но Клара в отчаянии и в смертельном страхе крепко вцепилась в перила. Лотар услышал неистовство безумного, услышал истошный вопль Клары, Ужасное предчувствие объяло его. Опрометью бросился он наверх. Дверь на вторую галерею была заперта. Все громче и громче становились отчаянные вопли Клары. В беспамятстве от страха и ярости Лотар изо всех сил толкнул дверь так, что она распахнулась. Крики Клары становились все глушь. — На помощь! Спасите! Спасите! — Голос ее замирал. Она погибла. — её умертвил иступленный безумец! — кричал Лотар. Дверь на верхнюю галерею также была заперта. Отчаяние придало ему силу неимоверную. Он сшиб дверь с петель. Боже праведный! Клара билась в объятиях безумца, перекинувшего ее за перила. Только одной рукой цеплялась она за железный столбик галереи. С быстротой у молнии схватил Лотар сестру, притянул к себе и в то же мгновение ударил на Натанеэля кулаком в лицо, так что тот отпрянул, выпустив из рук свою жертву. Лотар сбежал вниз неся на руках бесчувственную Клару. Она была спасена. И вот Натанель стал метаться по галерее скакать и кричать. «Огненный круг! Крутись! Крутись! Огненный круг! Крутись! Крутись!» На его дикие вопли стал сбегаться народ. В толпе маячила долговязая фигура адвоката Коппелиуса, который только что воротился в город и той же дорогой пришел на рынок. Собирались взойти на башню, чтобы связать безумного, но Копеллиус сказал со смехом, «Повремените малость, он спустится сам», и стал глядеть вместе со всеми. Внезапно Натанеэль стал недвижим, словно оцепенев, перевесился вниз. Завидел Копелиуса и с пронзительным воплем глазах Хорош! Глаза!» прыгнул через перила. Когда Натанель упал на мостовую и размозжил голову, Копелиус исчез в толпе. Уверяют, что спустя много лет в отдаленной местности видели Клару сидевшие перед красивым загородным домом, рука об руку с приветливым мужем, а подле них играли двое резвых мальчуганов. Отсюда можно заключить, что Клара, наконец, обрела семейное счастье, какое отвечало ее веселому жизнерадостному нраву и какое бы ей никогда не доставил смятенный Натанаэль.